Роберт, 7 апреля, день Вы, Роберт, вместе со своей компанией поступаете, как закренелы индивидуалисты Этого в нашей ситуации нельзя допускать ни в коем случае Мужик размахивал руками, как мельница крыльями Мне показалось, что еще немного, и этот здоровяк взлетит, как винни на шариках Козел, блин Смотри ты, никак не успокоится. Соседушка приперся к нам в окружении каких-то склочных перегидрольных баб. И теперь, стоя за забором, брызгал слюной и кипел негодованием. За ворота зайти он все же не решился. Бабы, выглядывая за его спины, изображали возмущенную общественность. Что-то вроде подтанцовки на эстраде. Главное, быстро ты как? Интересно, кто стуканул? Вполне могли и сами бандиты, чтобы нас лбами столкнуть. Правильно, разделяй и властвуй. «Ну-ну, посмотрим. Вы должны были прийти к нам и все честно рассказать, чтобы мы все решили, как нам поступать в этой ситуации. Смотри ты мне, уже соседку за забора схватился. Сейчас вы подставили под удар всех живущих в этом поселке, обезопасив только несколько семей, которые пошли у вас на поводу. Мы боролись за независимость и свободу не для того, чтобы кормить бандитов. Вы должны были бороться. Официально заявляю, что как только сюда доберутся представители властей... «Вы будете отвечать за преступный сговор с бандитами, а также за рукоприкладство в отношении некоторых уважаемых членов нашего поселка». «Ну, трындец. Вот уж точно бы не подумал, что такие идиоты смогли выжить. Хотя, знаю я эту породу крыс. Спецподразделение «Вязаные береты», мать их так. «Вязаные береты. Истеричные бабки, любительницы митингов и прочее». «Вот как. Представители властей, говоришь?» Я закурил и, прищурившись, посмотрел на них. «А скажи мне, Йонас, тебя государство что, обувало, одевало и кормило?» «Эти государственные шлюхи душили народ налогами, охрененными платежами за бытовые услуги и платили нищенские пенсии старикам, чтобы набить свои карманы». «Свои карманы, а не твои! Чего ж ты из ученых с государством не воевал, не протестовал? Они ведь грабили народ больше, чем бандиты». К тому же прикрывай законами, которые сами же и писали, причем меняли их каждый день. Мало осьминога тебе в задницу? Так ты вспомни, как посылали наших парней рисковать своими жизнями в горячей точке, чтобы прогнуться под Америку, Евросоюз и прочих. Они ведь не родину защищали, были обычной разменной монетой в играх политиков, чтобы на крови солдат получить кредиты и опять их своровать». Может, ты видел бедного чиновника, плачущего от кризиса? Если они и рыдали, то только от того, что воровать стало труднее. Просто красть уже нечего. А сейчас ты приходишь ко мне, чтобы поставить вину, что не хочу воевать с бандосами. Да, правозащитник ты наш, не хочу. У меня с ними нейтралитет. И героя хрен знает твое имя чего, изображать не собираюсь. Полезут ко мне, буду воевать, как умею, и убью, сколько успею. А за ваши дешевые душонки даже гроша ломаного не дам. Иди у государства своего долбанного защиты проси. Как ты там на собрании орал? Каждый за себя? Вот и хлебай. Эти убеждения полной ложкой. Мешать не буду. Стоять! Я еще не закончил. Ты хочешь, чтобы я защищал поселок от зомби и бандитов? А что ты дашь мне взамен? Обеспечишь едой, патронами бензином? Нет. Ты же хочешь примазаться к спокойной жизни даже пальцем для этого не пошевелив. Хер! Запомни, чудак, с физическим именем. Бесплатно даже неприятностей не бывает. Надо было раньше думать, когда ты на митингах глотку драл и голосовал на выборах за партии уродов, ворующих у народа последний кусок хлеба. За те самые партии, которые обрекли на голодную смерть стариков-пенсионеров. Когда предлагали общую охрану организовывать, ты морду кривил, боялся, что кормить придется. А сейчас... «Пшёл отсюда, пока я тебя не пристрелил к Бениной мамаше. «Ты чё так разошёлся, Робби?» Сбоку подошел Айвор и протянул мне сигарету. Нашел перед кем оправдываться. «Достал он меня!» Я прикурил и продолжил. «Люди как будто до сих пор в мирное время живут, ей-богу! До них не доходит, что произошло!» «Прав, Сашка, надо заканчивать делить людей на солдат, ментов, бандитов и чиновников с работягами!» «Прошлого мира уже нет!» Каждый из нас может забыть, кем он был в прошлом. Большим начальником или дворником. Жизнь начинается заново. Сколько бы той жизни ни осталось. Один день или неделя. Есть слабые и сильные. Они бы еще про мораль начали песни петь. Я бы точно не выдержал. И пристрелил его к чертовой матери. А чем тебе мораль не угодила? В задницу пусть себе ее засунет. Мораль сейчас простая. Если не нравится поведение другого, убей и живи дальше. Не можешь убивать, не лезь. «Тю, Робби, пойдем чайку попьем с ромашкой, а? эту у тебя нервишки перед завтрашним днем играют». Он приобнял меня за плечи. «Ты это, главное, не бери в голову. який у нас взрывной стал. От тебя мата лет десять не слышал. Хочешь, чуток коньяку плесну? Исключительно в медицинских целях». «Да, нервы не к черту, согласен». Я отбросил окурок. «Ладно, идем чаю сделаем».